Томный зимний вечер готовился сдать свои полномочия длинные ночи, догорая восковыми свечами в серебряных канделябрах. Слуги уже разошлись, и уставшая от государственных хлопот королева снова могла побыть матерью. Отложив скипетр, Эбигейл Справедливая встала с старского кресла и двинулась в жилые комнаты. Стража вытянулась, отдавая честь. Десять лет прошло с момента подписания Ельского мирного договора. и уже почти пять лет, как она получила в наследство корону. Ее шаги гулким эхом звенели в полупустых залах королевского дворца. Она устала. Устала от лизоблюдов, пытающихся лестью выкрутить для себя привилегий. Устала от интриг и воровства. У нее почти совсем не оставалось времени на воспитание юного принца, но сегодняшний вечер она решила посвятить ему. Почти дойдя до опочивальни принца, она услышала всхлипы сына и испуганный шепот сиделок. Материнское сердце сжалось, и она влетела в палаты сына. Испуганные няньки расступились от зареванного принца. — Что случилось, солнышко? — Мама, меня дети глазнят алчи, алчи, а я же не алчи, я алрчи. От обиды, что снова не получилось выговорить свое имя, у мальчика снова потекли крокодильи слезы. — Мой милый принц, а вы знаете, чье доблестное имя вы носите? — Нет. Мальчишка вытер слезы в предвкушении интересной истории. Королева уселась на диван, жестом освободив няню от их обязанностей. Сиделки поспешно покинули детскую, а юный принц забрался к маме на колени. Полная луна заглянула к ним в комнату сквозь цветное стекло витража, бросая на пол разноцветные пятна. Эбигейл пододвинула подсвечник поближе и, обняв сына, начала свою историю. Давным давно был злой король. Он хотел править жестоко и захватить все государства, собрав гигантское войско. Чужаки вторглись в Родагар. Храброе воинство приняло неравный бой, но врагов было слишком много. Смелый король пал в бою, и Родагар попал под власть чужаков. Но королева Аналайна не сдалась, и тогда захватчики заперли ее в высокой башне и мучили там. И не было в Радогаре никого, способного помочь ей. Некому было бросить вызов злобным захватчикам. И так было долгих пять лет, пока из глубин Радогара не появился он. Бесстрашный перед ликом смерти, отчаянный богатырь, бросивший вызов магрейцам и их войску. В одиночку он ринулся на ряды врагов, охраняющих башню, где томилась королева. И ни пули, ни сабли, ни даже пушки островитян не остановили его. И в тон ни одна пуля не попала, или не отскакивали от него. Нет, милый Арчи, он так верил в победу Радагара, что не замечал ни ранений, ни боли. Как ястреб он набросился на врага. круша и терзая магрицев, и дрогнул враг, испугавшись белого демона возмездия. А кто такой белый демон возмезд... возмезд... возмездия? Так враги прозвали этого воина, Арчибальда Скавского. Слушай, не перебивай. Враги дрогнули и обратились в бегство. Отступили перед атакой всего одного бесстрашного родогарца. И тогда армия королевы, увидев, на что способен всего один бесстрашный воин, Открылось сердца доблести и отваги, и сотни воинов бросились в бой. Враги были повержены. А что с Арцхи? Он пал в бою, явив чудо отваги и храбрости. Когда нашли тело Арчибальда, он был абсолютно седой, а на теле не было ни царапины. Вот враги прозвали его Белый Демон. Прям не царапинки? Так гласит легенда. А почему он тогда умел? До сих пор ходят слухи, что это было воплощение Каина, замаливающее свои грехи. И когда миссия была выполнена, он просто ушел. А можно я тоже буду великим воином? Чтобы быть воином, нужно много учиться и еще больше тренироваться. Согласен ли не ловаться? Дверь детская открылась, молодой король заглянул в комнату. Вот вы где. О чем секретничаете? «Мама сказала, что стать воином надо много тлениловаться и учиться, а я еще маленький». Ребенок дополнил речь проницательным вздохом, и отцовское сердце растаяло. «Будь по-твоему, Арчивальд. я попрошу лейтенанта гвардии, доблестного Сира Лестера, начать твое обучение незамедлительно». «Класс!» — мальчишка у мамы на коленях. «А шпагу мне дадут? Настоящую? А пистоли?» Королева с тревогой посмотрела на мужа. Король улыбнулся. Всему свое время, мой маленький принц. Эбби, твоя мама ждет нас с внуком. Мы уже идем, муж мой. Она встала с кушетки, спуская ребенка с колен. Из ее декольте свесился на ажурной золотой цепочке, мимолетно сверкнув в пламени свечей перстень с маленьким дракончиком, хранящим свое зеленое сокровище. Король нежно обнял свою королеву и двинулся в опочивальню герцогини Маришки Барахлюш. малыш бежал впереди гордо размахивая деревянным мечом направо и налево крича во все горло я алчи бесташный белый демон вас вас я алчи я белый демон бойтесь меня влаги